Глава 21. Тяжело вздохнув, я прошел в гостиную, перед этим стянув себя верхнюю одежду и обувь. Я и Лиза пытались сохранить то, что у нас было, но, очевидно, нам не удалось. Эта работа была моей мечтой. То, кем я хотел себя видеть. Получить практику в этой клинике, а после и работу, было наряду с получением Оскара известным актером. Идиотская аналогия, но она точно передает смысл моих мыслей. И я не мог просто взять и изменить свою жизнь, стать кем-то другим, даже ради нее. И мне каждый раз казалась неправильной ее просьба. Лиза стояла, не шелохнувшись, и слезы постепенно высыхали на ее лице. «Привет». Я уехал рано утром, когда она еще крепко спала, поэтому мы сегодня даже не виделись. «Привет, Антон». Комната казалась слишком пустой теперь, когда она собрала свои вещи. Я купил однокомнатную квартиру совсем недавно. Разумеется, в ипотеку, потому что не зарабатывал столько, чтобы удалось накопить миллионы. К тому же приобрел машину несколько лет назад. Я старался выбиться в люди, как говорил в детдоме наш директор. Я понимал эту фразу и знал, что смогу, сосредоточившись на цели. Так и вышло. Теперь я стоял в нашем доме, откуда пропал уют. Фото в рамках, домашние теплые носки, которые Лиза порой надевала, когда было особенно холодно, и ее ноги мерзли. Но по правде носила она их нечасто, потому что стоило ей пару раз стукнуть зубами от холода, и я был рядом, то ее ступни тут же оказывались в моих руках, и я их разминал, помогая циркуляции крови и согревая. И еще я знал, что если войду на кухню, то там будет так же пусто. Я никогда не понимал привязанности людей к вещам больше, чем к людям, и сейчас не знал, почему так. Но именно вещи дополняли окружающее пространство, создавая уют и жизнь. Почему все стало настолько плохо, что она решилась уйти? И я старался. Я думала, уйти пока меня не будет, я могу выйти и вернуться через час. Ты устал. Она невесело покачала головой. Это уже не имеет смысла. А может дело в том, что так как есть в итоге вышло более честно ко мне? Ты знал, что к этому все идет. Подозревал. Обвинять станешь? За что? Я сел на диван, потому что мои ноги больше меня не держали. Сегодня я устал больше обычного. За то, что сдалась. Что не такая идеальная, как ты хотел. Я хотел. Лиза, я не знаю понятия слова «идеально». Тем более применить его в отношении человека, женщины. Что это значит для тебя? Я не просил тебя ломаться и не ломал себя. Я пытался подстроиться, но при этом не потерять себя в этой попытке. И ты пыталась. В итоге та девушка, с которой я познакомился, исчезла. И кто в этом виноват? Никто. Или же мы оба? Мой отец мог устроить тебя. Я фыркнул. Уверен, мы уже обсуждали эту тему. Ты видела, кто я изначально, и видела мои приоритеты по жизни. Твой отец достойный человек, и, скорее всего, работать на него было бы при великим и привилегией специалистам той профессии. Но я врач. Я не тот человек, который будет сидеть в офисе на двадцатом этаже с панорамными окнами. Ты переехала ко мне, когда я еще жил на съеме и не заикнулся о собственном жилье, которое у тебя есть. Переехала со мной и в новую квартиру. Нам было достаточно этого места. Но потом его стало мало для нас троих. Троих? Ты, я и твое упорство, попытка меня прогнуть. Это не то, чего люди ждут в отношениях, говоря «Я принимаю тебя таким, какой ты есть, Лиза». Но я же под тебя прогнулась и поменяла что-то. Поэтому сейчас уходишь. Брось. Ты не любил меня, Антон. Может, ты не любила и ту девушку из детства. Быть может, и не она была причиной того, что для меня в твоем сердце не осталось места. Но ты меня не любил. Почему этот разговор стал обвинением? Потому что мы ставим точку. Но мы могли сказать друг другу спасибо и разойтись. Почему мы идем по кругу? Потому что это больно. Она сорвалась и расплакалась снова, упав в кресло напротив меня. Я медленно встал и, приблизившись к ней, опустился на корточки. Иди ко мне. Она плюльнула к моей груди и продолжила плакать, хватаясь за мои плечи. Я не хотел этого всего, но, возможно, так и правда будет лучше. Прости меня, Лиза, поцеловал ее висок. Я хотела, хотела, чтобы все получилось, чтобы это сработало, но не получилось. Я знаю. И ты не виновата. Мы оба те еще. Все в порядке. Она стала всхлипывать и хвататься за меня сильней. Я слаба, не такая, как ты. Ты прекрасная женщина, и ты это знаешь. Не позволяй даже себе так думать, а другим тем более. Она отпрянула от меня и положила руку на мою щеку, улыбнувшись. Ее глаза и нос были красными от слез. Ужасно выгляжу. Я поднес руку к ее щеке и стер пару слезинок. Немного покраснело лицо. Но ты всегда была естественной в любом проявлении. «Почему ты такой?» Она запрокинула голову, часто моргая. «Какой?» — улыбнулся. «Такой, что я чувствую себя недостойной и какой-то сукой. Ты просто эмоциональна. Останься сегодня, и завтра ты будешь снова считать иначе, просыпаясь одна в постели и порой засыпая в одиночестве». На этих словах она опустила голову, и мне стало стыдно. «На самом деле я виноват так же сильно, лис. И я дурак. Значит, ее голос звучал тихо. Все? Мы долго пытались изменить что-то. Мы не сдавались сразу. Да, ты прав. Она села ровно, и я отстранился окончательно, а когда она встала на ноги, поднялся за ней следом. Куда ты поедешь? Давай я сам тебя отвезу. Не хочу, чтобы ты ехала на такси. Я позвонила отцу. Хорошо. Он приедет уже минут через пять, я думаю. Там пробки ужасные, я добирался дольше обычного. Лиза кивнула и взяла сумочку. И «Я не успела ничего приготовить, поэтому заказала пирог». «Спасибо. Даже не знаю, смогу ли я поесть что-то». «У тебя под глазами синяки». «Так и есть, я тот еще красавчик». Она рассмеялась звонко и красиво. Мне не хотелось, чтобы она грустила, и смех напоследок был хорошим знаком. «Созвонимся, да?» «Конечно. Мы не можем терять связь только потому, что расстались. Мы друзья, не так ли?» «Друзья». Она просияла, и в квартиру вошел ее отец. Леонид Яковлевич посмотрел на меня без злобы. Я подошел и пожал ему руку. А после вдвоем спустились с чемоданами Лизы вниз. «Она была счастлива с тобой, Антон. И я всегда говорил, что ты самый достойный парень. Ваша дочь не менее достойная девушка. Думаю, я не подходил ей, а не наоборот. Она все еще моя дочь, и я ее люблю. Но вижу, что вы расстаетесь не врагами». Это то, что нас определяет. Я рад, что мы с ней в хороших отношениях. Мы кивнули друг к другу, и я поднялся наверх один. Лиза словно не могла сделать шаг за дверь и стояла на месте. «Ты не обязана уходить ночь, ты ведь знаешь?» «Знаю, но так будет правильно». И я не торопил. Мы были вместе длительное время, и этот шаг слишком тяжелый. «Береги себя, Антош». Она подошла и, положив одну руку на мое лицо, погладила его пальцем, прежде чем поцеловать в губы. Просто прижалась к ним крепко, боясь отступить. Я не мог не позволить ей этой малости. Она всегда будет мне дорога, это не изменится. Мы могли с ней ругаться и говорить дурацкие вещи, но я всегда уважал ее и берег, и буду это делать всегда. «Прощай». «Пока». Когда она вышла, я еще долго стоял перед открытой дверью и не мог ее закрыть. Но мне пришлось. Если бы после той поездки в интернат все изменилось, на что я, в принципе, надеялся, то у меня было бы для Лизы кольцо. Скорее всего, я бы уже сделал ей предложение. Она бы готовилась к нашей свадьбе. Но все стало хуже, и я решил подождать еще. Ее ревность к Диане и частые скандалы еще сильнее все усугубили, вдобавок к моей постоянной занятости на работе. Наверное, я чувствовал, может быть, что сам устал. Сейчас я точно не смогу проанализировать свои мысли и поступки. Я любил Лизу, по-своему любил, но этого было мало для нее и мало для наших отношений. Голод повел меня на кухню, и я увидел тот самый пирог. На столе стояла тарелка и чашка. Все было готово к ужину в одиночестве. Быстро поев, я принял горячий душ и опустился на постель, которую Лиза поменяла, видимо, днем. Белье было новым. Словно она забрала с собой все вещи и воспоминания, чтобы наверняка. Чтобы даже мои мысли, в которых бы не было больше ее, помогли ей жить новой жизнью. Слишком много эмоций для этого дня. Много отрезков старта и финальных черт. Диана, Лиза. У меня было так много вопросов, и я боялся их задавать, потому что было кое-что, что человеку поддавалось тяжело. Надежда и я не хотел ее селить в свою душу, однажды вытолкав за дверь.